Глава 44. Тот день Вертрана провела в постели, проснулась только к вечеру. Сладка потянулась, стряхивая дремоту. Да тронулся до тонкого шрама на бедре. Это всё, что осталось от глубокой раны. Макт целитель залечил её сразу после того, как избавил лорда Коннора от заклятия сети. "Мы", прошептала Верта и улыбнулась, но вспомнила про Эйлин и вздохнула. На прощание они крепко обнялись втроём и пообещали всегда оставаться лучшими подругами. Как бы хотелось и Элли вытащить из этого ада, но увы, здесь даже лорд Конор бессилен. Не он завёл такие порядки, не ему и отменять. С хозяином дома они увидились спустя сутки за завтраком. Верта надеялась, что произошедшее сблизит их. Она не рассчитывала, конечно, что господин Ростран встретит её широкими объятиями и лучезарной улыбкой, но от чего-то ощутила острое разочарование, когда тот в ответ на приветствие лишь сдержанно кивнул. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. А вы? Превосходно, но тренировки пока придётся отложить. Он отвлёкся, намазывая маслом тонкий ломтик золотистого хлеба, и делал это так медленно и обстоятельно, будто создавал шедевр. Вертрана открыла рот, закрыла, вгрызлась зубами в булочку. Я не заноза, не заноза, мысленно твердила она. Я не дерзкая девчонка. Но какой он однако безразличный. Я вовсе ему не интересна. Ему нужна только моя сила. Давай, товарищи, домой. Привыкли к тому, что нас завтрак их ждёт свежая сдоба. Верта сузила глаза. Это вопрос по двохам. «За шесть с половиной лет мы привыкли обходиться без излишеств», ответила она гордо. «Зато вежливо», — похвалила себя Верта. Лорд Коннор вскинул взгляд. «Вероятно, Эллен даст знать, если посчитает такие завтраки неуместными». О боги! Верта едва не опростоволосилась и чуть не оставила розочек без ежедневных вкусняшек. Сладости — слабая замена подругам, и все-таки хотя бы капелька радости для Элли. Но где он только такие слова находит? Неужели нельзя разговаривать простым человеческим языком? Вероятно, пробормотала Верта и вдруг встряхнулась. А можем ли мы навестить мэя и лорда Теодора? Как бы хотелось увидеть Ражулю, дом, где она будет жить. Мастера Ройма. Лорд Конер качнул головой. Не хочу, чтобы господин Ройм чувствовал себя ещё более обязанным, чем сейчас. К тому же, следует дать им время привыкнуть к новой жизни. Вертрана, позволь спросить, что у тебя с лицом? Что я опять не так сказал? Не, не, Верта подвинула к себе тарелку с печеньем и принялась перебирать его. Всё прекрасно. Лорд Коннор, не спуская глаз со своей визави, сделал глоток чая. За исключением того, что вы разговариваете так, будто в вас встроена энциклопедия по этикету, выпалила Верта. Господин Ростран поперхнулся чаем и закашлялся. Воспоминания о том, как лорд Конер медленно сгорал от воспаления лёгких, были ещё слишком свежи. Поэтому Вертрана сорвалась с места, подбежала к хозяину дома и сплела над его головой защитное заклятие прежде, чем включился разум. А потом, понимая, что терять уже нечего, деликатно похлопала лорда Конера по спине. Ой, какой позор! Какой кошмар! Как бы я ни старалась, мне всегда будет не хватать манер. Она опустилась на стул и прижала к лицу салфетку. Верта, нам предстоит трудное дело. Угу. Если тебе так проще, я постараюсь говорить на твоём языке. Я для него всегда буду дикаркой. И всё же худой мир лучше вражды. Будет забавно наблюдать за попытками. Вертра навернула шпильку и, не удержавшись, хихикнула. Господин Ростран усмехнулся. Следующую неделю Вертрана восстанавливала потраченных сил и потихоньку приходила в себя. Бездельничала, валялась в постели, читала книги и ела абрикосовое варенье. Вазочка, стоящая на столике у камина, никогда не пустела. Вечером второго дня лорд Конер пригласил её прогуляться по саду. Вертрана живо представила мороз, забирающийся под рукава, голые чёрные ветви, скрипящие на ветру. поёжилась и отказалась. На следующий день лорд Коннер явился в её комнату. Приоткрыл было дверь, хмыкнул, снова закрыл и постучал. А если не разрешу, не войдёте? крикнула Верта. В войду. Конечно, я ведь ваша маленькая безделушка. Верта, прорычал тот. Я стараюсь быть вежливым. Да заходите уже. Я не против сыграть в эти ваши светские игры. Прежней злости не было, Вертрана ездила скорее по привычке и в силу натуры. Но ну и слабый осадочек от того, что она как ни крути собственность лорда Коннера, никуда не делся. Он держал в руках накидку. Тебе нужен свежий воздух, Верта, и мне нужен. Обещаю полчаса и вернёмся. Так и быть, сдалась она. Прогулка по аллеям сада неожиданно ей понравилась. Чёрный лёд припорошило свежим снегом, на деревьях висели гирлянды огоньков, делая зимний вечер уютным и сказочным. Верта шла, опиршись на руку лорда Конера, с любопытством разглядывая иллюминацию. Это вы сделали? Давно, ещё когда учился в академии. Удивительно, что магия до сих пор не выветрилась. Видимо, вы были очень сильным магом. "Видимо", ответил он без тени сожаления. хотел порадовать свою будущую жену. Ей нравился мой сад. Жена. Умершая жена. Скольская тема для разговора. Вы познакомились, когда учились в академии? Да, на пятом курсе. Академия устраивала ежегодный зимний бал, и по традиции на него пригласили девушек, для которых это был первый выход в свет. Голос лорда Коно разделился задумчиво. Верти показалось, будто он так погрузился в воспоминание, что забыл, с кем разговаривает. Лоран первым ее заметил. Она стояла у колонны, такая растерянная и юная. «Посмотри, какая малышка!» — сказал он. «Первый танец мой». И действительно, увел Орлису у меня из-под носа. Лоран всегда был шустрым. Тяжело было с ним соперничать. Я, конечно, уступать не собирался, и на следующий вальс забрал Лису себе. К концу бала моя девочка покраснелась и устала. Мы не давали ей передышки. Вы совсем меня затанцевали, выговорила она мне. В тот вечер соревнование за её внимание казалось шуткой. Я и подумать не мог, что я и Лоран полюбим одну и ту же девушку. Вертране чудилось, что каждое сказанное слово чем-то острым корябает сердце. Лорд Конер говорил о своей покойной жене так нежно. Это что же, удивилась Верта. Я ревную, прислушалась к себе и вынуждена была признать. Ревную и злюсь. Моя девочка, мими, усеньки-лапусеньки. Ох, нет, остановись, Вертрана, так нельзя. Она умерла, умерла, бедная. А ваша дочь на кого больше похожа? На вас или на Орлису? Эмбер была маленькой копией лисы, волосы цвета меда. Голос сорвался. Лорд Конер застыл посреди тропинки. Надо возвращаться, Верта. Охоладало. В холле он помог ей снять накидку. Вертрана избегала его взгляда, но потом, уже ступив на лестницу, сказала, не оборачиваясь: "Я невыносима. Я знаю. Невыносима". Не стал спорить господин Ростран. "Но почему-то тебе я легко могу рассказать то, о чём молчал долгие годы. Не понимаю, в чём дело". Ты действуешь на меня каким-то странным образом. И сообщив бесстрастным голосом эту неожиданную новость, лорд Конер ушёл вперёд, оставив Вертрану одно в полном недоумении.